16 У Шервинского, поэта и переводчика, Мандельштам и Анна Ахматова слушали чтение трагедии Софокла «Эдип в колоне» в переводе Ниллендера. В связи с этим написана эпиграмма Мандельштама «Знакомство нашего на склоне» 1934 год. Померанцев переулок, дом 8, квартира 1. 117. 8 января 1934 года умер Андрей Белый. 9 января состоялась гражданская панихида в здании Оргкомитета Союза Советских Писателей, улица Воровского, дом 50. Ныне улица снова носит досоветское название Поварская. В настоящее время Центральный дом литераторов – Мандельштам присутствовал на гражданской панихиде. Его впечатления отражены в цикле стихотворений «На смерть Андрея Белого». 118. В феврале 1934 года Мандельштам посетил Чуковского в Кремлевской больнице. Об этом свидетельствует процитированная в книге запись в дневнике Корнея Чуковского от 10 февраля 1934 года. Кремлевская больница, улица Воздвиженка, дом 6. Здание сохранилось. 119. -е. В феврале-марте 1934 года Мандельштам вел переговоры с директором созданного в 1933 году Центрального музея художественной литературы, критики и публицистики ЦМЛ Бонч-Бруевичем о продаже своего архива этому музею. Дело не состоялось. В связи с этой историей написана эпиграмма Мандельштама на берегу Эгейских вод. Смотрите письмо Мандельштама Бонч-Бруевичу от 21 марта 1934 года. Архив был представлен в отдел рукописей и фольклора музея, который находился по адресу улица Рождественка, дом 5. Дом сохранился. 120. -е. Мандельштам бывал в Государственном еврейском театре. Госсет. Улица Малая Бронная, дом 4. Ныне в этом здании театр на Малой Бронной. Поэт высоко ценил игру ведущего артиста Госсета Михоэлса. Смотрите очерк «Михоэльс», 1926 год. Мандельштам мог бывать у Михоэлса и в его доме. Артист жил в большом Чернышевском переулке, позднее улица Станкевича, ныне Вознесенский переулок, дом 12, квартира 3. Дом сохранился. 121. -е. Театр Всеволодимир Хольда. Гостим. О посещениях этого театра упоминает Надежда Мандельштам. Здание сохранилось в перестроенном виде. В настоящее время Концертный зал имени Чайковского 122 Мандештам любил музей нового западного искусства, где мог видеть импрессионистов Ван Гога, Сезана и других близких ему художников, улица Кропоткинская, ныне Причистенка, дом 21. В настоящее время Академия художеств с посещениями этого музея связаны стихотворение ⁇ Импрессионизм ⁇,⁇ художник нам изобразил ⁇ 1932 год, и глава ⁇ Французы ⁇ из путешествия в Армению. 123. -е. Музей изобразительных искусств до 1932 года, Музей изящных искусств, с 1937 года, Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Впечатления от живописи музея отразились в стихотворении «Еще далеко мне до патриарха». 1931 год. Улица Волхонка, 12. 124. Третьяковская галерея. О посещениях Третьяковской галереи Мандельштамом упоминают Герштейн и Штемпель. Лаврушинский переулок, 10. 125. Мандельштам бывал в Московской консерватории. Эл Горнунг упоминает о том, что в консерватории он видел поэта в последний раз. Это было 10 апреля 1933 года, когда Гедика играл Баха. В консерватории Мандельштам слушал Сафроницкого, Юдину и других музыкантов. Улица Большая Никитская, дом 13. Не исключено, что у знакомой ему пианистки Юдиной Мандельштам мог бывать и на дому. В конце 1920-х, начале 1930-х годов Юдина проживала в Сытинском тупике, дом 3, квартира 20, адрес из личного дела пианистки в архиве Московской консерватории. 126. Мандельштам не раз бывал в Мариной роще где жили литературоведы Шкловский до 1937 года и Харджиев. Александровский, позднее Октябрьский, переулок, дом 43, квартира-4. Дом не сохранился. Соседом Хаджиева был также драматург Вакс Вакс ремонтно дышащий, строка из несохранившегося шуточного стихотворения Мандельштама начала 1930-х годов. Описание комнаты Харджиева оставила штемпель. Цитировалось в книге. 127. -е. Неподалеку от дома, где жили Шкловские и Харджиев, находилась и квартира поэта Нарбута. И Мандельштам бывал у него в 1920-е начале 1930-х годов. Александровская, позднее Октябрьская улица, Дом 8, квартира 18. Дом не сохранился Смотрите всю Москву на 1927 год. Нарбут Владимир Иванович, Александровская улица 8, квартира 18, телефон 12646. Издательство Земля и Фабрика и ЦК ВКП. Позднее Нарбут жил по адресу Курсовой переулок, дом 15. Квартира 17. Примечание. Белосинская. Косой дождь. Вступительная статья. Белосинская-Панченко. Нарбут. Страница 40-41. Конец примечания. Где он и был арестован в ночь с 26 на 27 октября 1936 года. Дом сохранился то есть неподалеку от Мандельштамов, у которых часто бывал. 128. По свидетельству литературоведа Макашина, Мандельштам был у него в редакции литературного наследства в период Воронежской ссылки. Поэт приехал в Москву нелегально, в поисках заработка. Нелегальный приезд в Москву маловероятен. Возможно, воспоминания Макашина относятся к другому периоду жизни поэта. Редакция литературного наследства размещалась на Страстном бульваре, дом 11. Надо, однако, отметить, что о нелегальных приездах Мандельштама в Москву упоминала и Шкловская Корди. 129. В самое тяжелое время, в 1937-1938 годах, Мандельштамы находили приют и помощь в доме Виктора Борисовича Шкловского. С 1937 года Шкловские жили в писательском доме в Лаврушинском переулке, дом 17, квартира 47. После гибели поэта двери дома Шкловских всегда были открыты для Надежды Мандельштам. В 1964 году Шкловским удалось прописать ее у себя в квартире. Шкловские сделали все для того, чтобы Надежда Мандельштам получила свое жилье в Москве, И в 1965 году их, а также иных друзей и доброжелателей, усилия, увенчались успехом. Смотрите воспоминания Шкловского, Шкловской Корди и Шкловской Корди В.В. В этом же писательском доме в Лаврушинском переулке Мандельштамы бывали у Валентина Петровича Катаева и некоторых других писателей. Дом сохранился. 130. -е. Одним из тех, кто предоставил приют, не имеющему права жить в Москве после Воронежской ссылки поэту, был литератор Бернштейн. Литературное имя Александр Ивич. Руновский переулок, дом 4, квартира 1. Дом не сохранился. С 1946 года здесь тайно хранились рукописи, которые отдала Ивичу Надежда Мандельштам а с 1948 года – те рукописи, которые ему передал ее брат Евгений Яковлевич Хазин. 131. Надежда Мандельштам в своих мемуарах упоминает приход к Бабелю, который посоветовал Мандельштамам поселиться в Калинине, 1937 год. Она запомнила, что в доме вроде бы жили иностранцы, Имеется в виду двухэтажный деревянный дом в Большом никола воробинском переулке, где Бабель проживал вместе с австрийским инженером Бруно Штейнером, представителем фирмы «Эллин». Дом не сохранился, стоял на месте нынешнего дома 4. Примечание. Смотрите Пирожкова. Бабель в 1932-1939 годах. Из воспоминаний. Бабель. Воспоминания современников. Москва. 1972 год. Конец примечания. 132. -е. По свидетельству М. Я. Шагинян, дочери Мария Шагинян. она видела Мандельштама после Воронежской ссылки в московской квартире Всеволода Мейерхольда. Примечание Нерлер. С гурьбой и гуртом. Хроника последнего года жизни Осипа Эмильча Мандельштама. Записки Мандельштамовского общества. Том 5. Москва. 1994 год. Страница 67. Конец примечания. Всеволод Эмильч Мейерхольд жил в Брюсовом переулке, дом 12, ныне в квартире 11, музей Всеволода Эмильча 133. Мандельштамы могли рассчитывать на гостеприимство, а в трудное время на помощь Льва Моисеевича Напельбаума, архитектор, сын известного фотографа, и его жены, художницы Людмилы Константинны. Улица Воровского, ныне снова Поварская, дом 12, квартира 1. Адрес сообщен вдовой Л.М. Напельбаума, Л.К. Напельбаум Корниловой. Штемпель вспоминала, «После концерта Яхонтова летом 1937 года мы вчетвером, Штемпель с мужем и Мандельштамы, зайдя в гастроном и купив, кажется, ветчину и сухое вино, отправились на квартиру Напельбаума, где остановились Мандельштамы. Хозяева, очевидно, были на даче». Примечание «Штемпель» Страница 17. -я. Конец примечания. Дом не сохранился. 134. -я. Последняя московская квартира Мандельштама. Улица Фурманова. До 1926 года на Щекинский переулок. Старое название возвращено. Дом 3 де 5, квартира 26. В ряде источников дом проходит под номером 5. Пятый этаж. Мандельштамы въехали в эту квартиру в конце 1933 года, не позднее октября. Здесь было написано стихотворение «Мы живем под собою, не чуя страны», 1933 год. С этим адресом связано стихотворение «Квартира», «Квартира тиха, как бумага», «Стихи памяти Андрея Белого», «Восьмистишее», редакция стихов о неизвестном солдате после возвращения из Воронежа в 1937 году и другие. Смотрите воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам, Эммы Герштейн, Ахматовой и другие мемуары. Здесь Мандельштам был арестован в мае 1934 года. Дом не сохранился. 135. -е. Дом Союза Советских Писателей. Улица Воровского, ныне снова Поварская. Дом 52. Поэт бывал здесь уставского, Суркова и других руководителей Писательского союза. Дом сохранился. 136. В 1930-е годы Мандельштам неоднократно бывал в Государственном издательстве художественной литературы. Гихл. Смотрите воспоминания Надежды Мандельштам Льва Озерова и других. Поэт выступал здесь на диспуте о так называемой научной поэзии. В начале марта 1938 года Мандельштам писал Ставскому «Уважаемый товарищ Ставский, сейчас товарищ Луппол объявил мне, что никакой работы в Госледиздате для меня в течение года нет и не предвидится». Луппол был одним из руководителей Гихла. Гихл располагался по адресу улица Никольская, с 1935 года улица 25 октября, ныне снова Никольская, дом 10, дробь 2. Дом сохранился, 137, Бутырская тюрьма, Новослободская улица, дом 45, здесь Мандельштам пробыл около месяца, в 1938 году. Он был помещен в тюрьму после вынесения приговора и находился в Бутырках до отправления по этапу в лагерь на Дальний Восток. Ныне следственный изолятор СИЗО номер 2. 138. Московская квартира Надежда Мандельштам, где она прожила последние годы жизни, с 1965 по 1980 годы, и писала свои воспоминания. Однокомнатную кооперативную квартиру удалось получить благодаря помощи друзей и доброжелателей. В 1960-е годы адрес Надежды Мандельштам был таким. Большая Черемушкинская улица, дом 50, корпус 1, квартира 4. Современный адрес Большая Черемушкинская улица, дом 14, корпус 1, квартира 4. Нумерация дома была изменена не позднее начала 1970 года. Смотрите письмо Штемпель Заславскому от 31 января 1970 года. Дом сохранился. Примечание. Ясная Наташа. Осип Мандельштам и Наталья Штемпель. Москва. Воронеж. 2008 год. Страница 119 конец примечания. 139. -е. Церковь Знамения Богородицы, где 2 января 1981 года отпевали Надежду Мандельштам. Улица Фестивальная, дом 6, неподалеку от станции метро Речной вокзал. Церковь действует. 140. -е. Кунцевское кладбище, старая часть. Здесь находится могила Надежды Мандельштам и установлен памятный камень, кенотаф, Осипа Мандельштаму. Деревянный крест на могиле и кенотаф работы скульптора Шаховского. Сюда привезена из Владивостока и захоронена земля, извлеченная из братской могилы заключенных лагерников. Кладбище расположено у Рябиновой улицы.